Улыбка дьявола Теперь, когда все было решено и взвешено, Соколов решительным шагом направился на окраину городка. Сверху сыпал мелкий дождь. Где-то в березняке жалобно блеяла овца, видать, заблудилась. В окошках слабо дрожал свет керосиновых ламп. Сладко пахло парным молоком и навозом. Еще в Москве по графическому плану Соколов прочно затвердил свой маршрут. Шел он довольно споро, хотя дорожка раскисла, и ноги в изящных штиблетах от фирмы «Скороход» порой скользили. Сыщик быстро нашел старый, но крепкий двухэтажный дом, скрывавшийся за высоким забором. На звон колокольца вышел широкоплечий старик лет пятидесяти с остатками волос, гладко зачесанными назад. Небольшие серые глаза смотрели настороженно, узнав, кто гость, растянул большой бреластый рот в улыбке. «Проходите, господин хороший. Мне сообщили о вашем прибытии». Земля вокруг бревенчатого дома густо поросла деревьями и кустарником орешника. Соколов отчетливо услыхал вдруг свиное хрюканье. «Свинок держу», — угодливо обнажил в улыбке желтые зубы луканов. «Смею заметить, моя карака самые знаменитые. Покупают охотно обыватели. Даже прозвали мясником. Желайте в свинарник заглянуть. Экземпляры, доложу, выдающиеся». Почувствовав приход незнакомца, громадные животные с небывалым остервенением стали бросаться на ограждение, злобно сопя. «Это не свиньи, тигры натуральные», — покачал головой Соколов. «Характерные животные. Перекусим, чайком побалуемся, с медом. На свинину тут с местным пасечником меняюсь. Немного отдохнем, а перед рассветом пойдем зеленую торить». Соколов оказался в комнате, заставленной геранью, фикусами. Луканов поставил на спиртовку чайник, толстыми ломтями нарезал вареную свинину. Как бы невзначай спросил. «Мне бы 200 марок на рубли поменять. Вам все равно на той стороне менять придется». «Охотно», — произнес Соколов и достал бумажник, пухло набитый ассигнациями. «Может, больше? Деньги для уплаты агентам у меня». Глаза Луканова алчно загорелись. «Будя, пожалуй, да вы, как вас там величать, чаек пейте, кишочки грейте, хе, -хе. Соколов поднёс к губам чашку и вдруг ощутил знакомый кисловато-горьковатый запах. Сразу подумал, да ведь это тот самый некрофин, сильное снотворное, что княжна отцу своему давала. Луканов хочет усыпить меня, но нет, бестия, я тебя перехитрю. А вина или ликёра рюмку найдёте? Обязательно! И пока Луканов повернулся к буфету, Соколов выплеснул чай в горшок с кактусом. Вскоре сыщик устало потянулся. Что-то спать захотелось. Заморился, как почтовая лошадь. Где моя комната?» Луканов радостно засуетился. «Крепкий сон — залог здоровья. Вот в ту дверку, кладитесь на постельку». Соколов грузно упал на металлическую кровать, и та вся заходила под его могучим телом и почти сразу громко захрапел. Луканов, искривив рот дьявольской улыбкой, затворил за собой дверь.